Последние звуки песни тонут в овациях, в прерывистом выдохе коллективного экстаза. Наваждение испаряется. Люди возвращаются обратно в себя, стряхивая остатки волшебства, как хлебные крошки. Белка оставляет в воздухе застенчивую стайку воздушных поцелуев. Вспотевшие музыканты покидают сцену. Им на смену выскакивает лощеный ведущий, замаринованный в гелии блестках. В пиджаке из синя-черного бархата, расшитого позолотой, в кружевном жабо, белизной с которым могут поспорить только его зубы. Конечно, тот самый валет из карточной колоды телемагната. «Быстро, быстро, быстро! Аплодируем, аплодируем, аплодируем! Спасибо, спасибо! Такое удивительное выступление нашей любимой белки, да? Вас накрыло? Вас перевернуло?» Ведущий делает вынужденную паузу, которую мало кто замечает, потому что, жадно, хватив ртом воздух, он выпускает по публике следующую нескончаемую очередь бронебойной... Дребедени. Двигаемся, двигаемся, двигаемся, дальше, дальше, не забываем выпивать, закусывать за здоровье нашего дорогого именинника, а вот уже на сцене появляется потрясающее, потрясающее, поверьте мне, шоу, которое никак не назовешь закуской нашего вечера. Встречайте, встречайте артистов шоу «Торнадо» — наше коронное блюдо. Ведущий удаляется за одним ходом, столкнувшись по дороге со странной фигурой в белом балахоне. Лицо этого человека закрывает капюшон модели ККК, так модной в сезоне 1939 40 годов в некоторых из североамериканских штатов. Человек молча подходит к самому краю сцены и ставит рядом с монитором внушительных размеров магнитолу. Из тех, что меломаны со стажем предпочитают переносить на плече, тренируя матросскую походочку. Он со значением поднимает вверх указательный палец, резко переворачивает его вниз и вдавливает в клавишу на верхней панели магнитолы. Публика, завороженная этими манипуляциями, замирает в предвкушении. из кратерного чрева магнитолы раздаются шипения, хрипы, которые быстро прерываются энергичным битом на высоких частотах, будто магнитола вознамерилась передать нам нечто важное при помощи морзянки. Впрочем, ничего расшифровывать не приходится. Спустя минуту, в течение которой человек в белом балахоне извивается в волнообразном танце под нежную пульсацию, поверх нее из динамиков раздается голос. Я ловлю выражение охотничьего любопытства на лице продюсера Гвидо. Пение сирен — вот единственное, что приходит на ум при звуках этого инструмента природы. Я догадываюсь, какие мысли сейчас роятся за кустистыми бровями Гвидо. Синтезатор? Сэмплы? Чьи сэмплы? А если живьем писали? Немыслимо. Пойду перехватывать после шоу. Любой продюсер на его месте рассудил бы так же. Дивный голос переливается красками, как океан, подсвеченный изнутри рождественской иллюминации. Голос вибрирует, звенит, обволакивает утробной вязью. Голос зовет, обещает, манит. Впрочем, все это относится лишь к звучанию. Публика же, настороженной тишиной, мгновенно реагирует на информацию, которая транслируется голосом, я так и не смог понять, мужским или женским, с волшебной непосредственностью. Голос рассказывает античным гегзаметрам, в манере слепца Гумера, историю о маленьком мальчике, который взрослел, учился, бился с быком на Олимпиаде, мечтал, мечтал, мечтал. В это время из-за кулис появляются еще три фигуры в таких же балахонах, что и первый участник шоу с огромными пакетами в руках. Легко спрыгнув со сцены в зал, они быстро обходят гостей, вынимая из пакетов и вручая каждому простенькую картонную маску. Гости немедленно подхватывают игру, надевают маски, предвкушая веселое дурачество. «Спасибо! Какой подарок мне!» На них оказываются маски животных, тех, кого я мечтаю снимать всю сознательную жизнь. Я выхватываю Лейлу и начинаю строчить кадры. За столом рядом со мной больше нет стилиста, концертного директора и продюсера. Их места заняли волк, поросенок и какой-то востромордый зверек. Может, хорек или куница? А сирена из магнитолы поет о том, как мальчик мечтал, мечтал и женился на дочери вождя. как она исполнила его сокровенные желания, как он сам стал вождем провинции и правил, сочетая хитрость с коварством, расчетливость с мудростью. Тем временем фигуры в балахонах, раздав гостям маски, возвращаются на сцену и продолжают пантомимы изображать историю, которая уже захватила внимание публики. Я так увлекся фотографированием, что прослушал детали повествования. Помню только, что Сирена вещала о военачальнике, который служил герою истории, завоевывая для него новые земли и богатства. Кажется, жена героя не осталась равнодушна к подвигам и блеску отважного воина».